Глава четвертая. Пока колеса экипажа стучали по мостовой нижнего квартала, окна оставались темными. Но как только ход стал более плавным и тихим, перестал глушать ударами по крыше, как камни, в мрачный салон ворвался свет столичных огней. Румяна мгновенно прилипло к окну. Ох, мать честная, глазам не верю. Это же настоящая мирная извозка. Завопила она тычав в стекло пальцем. Мы с Васяткой сидели напротив и синхронно подались к окну глянуть, что там так возбудило гномку. Признаться, я не думала, что меня способно что-то удивить, но Велевлад умел преподносить сюрпризы. Во-первых, я не ожидала, что дороги у них такие гладкие и широкие. Проследив взглядом за удалявшимся флагманом корейского автопрома и стайкой крутивших педали рикшей, я метнулась к другому окну и поняла, что мы едем по второй полосе восьмирядной дороги с двухсторонним движением. Крайне правый мчался по рельсам пестрый трамвай. Во-вторых, здания, витрины и ландшафтный дизайн — просто разрыв шаблона. Будто местные взяли растения с какого-нибудь тропического острова и высадили в средневековом городе, у которого витрины и рекламные баннеры, как в Токио, а центральный проспект — как МКАД. В общем, Велевлад однозначно забирает звание настоящего города контрастов. Куда там, до него Стамбулу или Нью-Йорку? Я хотела задать логичный вопрос — На чем же машины у них ездят, если технологии запрещены? Однако вовремя прикусила язык. Наверняка топливо заменяет магия. И правильно сделала, что промолчала. Вася с Румяной без меня вели интересный разговор. Не иномирная извозка, а иномарка. С умным видом поправил гном-кумалец. К тому же самое, что не наесть обычное. То ли дело у главного безопасника владычества, генерала Тария Таргула. Вот у него не иномарка, а настоящий черный монстр на колесах. Ты в своей деревне ни разу иномарок что ли не видела? Откуда? Не обиделась на легкое высокомерие столичного жителя румяна. Да нас даже железные дороги не протянули, а из иномирного только когда сплавы папа не курьером привозят, то иногда прихватывают мелочевку всякую, типа мягонькой бумаги в рулонах, но мы ее бережем и только важным людям на ней записки пишем. А у главного казначея Кьерна Корки и его банкиров есть счетные иномирные артефакты. Продолжил хвастаться своими познаниями васятка Ну и нарвался. Румяна хоть и была девушкой бесхитростной, но все же логически мыслить умела. «А вы же не местные тоже. Где же все эти диковины видели?» Подозрительно прищурившись, спросила гномка. «Проблема в том, что я совсем не могла выдать удобоваримый ответ на ее вопрос, потому что понятия не имела, что тут у них со средствами массовой информации. А на курорте?» не растерялся Восятка. «Мы были в Синей Бухте, а там многие важные господа отдыхают». Казалось, что у этого мальчишки ответ готов на все. Вскоре повозка перестроилась на крайнюю правую полосу. Извозчик доставил нас до скупки с яркой анимированной вывеской «Хламу нет» и витринами в стиле «Бабушкин чердак». То есть в них стояли рогатые вешалки с шубами и шапками, огромный сундук с откинутой крышкой и горой сокровищ, наверняка фальшивых, Стопки толстых потрепанных книг завлекали внутрь своими тайнами. В уголке пряталась метла, в другом — котелок и куча другого хлама. И между этими предметами маячило нечто полупрозрачное. Подозреваю, призрак той самой бабушки, оно и изображало. А сам перформанс как бы давал понять. Получили наследство и не знаете, что с ним делать? Несите нам, мы купим все. И вот, преисполнившись надеждой, что в этом чудесном месте удастся продать имущество орков, Мы шагнули в торговый зал и влипли в неловкую ситуацию. «Нет, сначала-то все шло хорошо. Хозяин, господин Мизерс, нам очень обрадовался, и товаром нашим тоже. Потрясающе!» — сказал он. «Когда я выложила на прилавок фломастеры, ручки, карандаши, упаковку тряпок и перчаток, к ним добавила свои нож и влажные салфетки. Я с удовольствием заплачу вам за все эти сокровища 150 фиолетней». Судя по тому, как одобрительно дернулась ладошка восятки в моей руке, я поняла, что сумма приличная. Однако, зная, что расставщики имеют привычку цены занижать, а сам мальчик до этого и красную бумажную денежку считал богатством, я возразила: "250. Дам 220, если предоставите на товар сертификаты соответствия. Есть у вас такие?" язвительно уточнил хозяин скупки. Вот же проныра этот их владыка, нигде свои выгоды не упустит». Наверняка эти сертификаты его компетентные органы выдают. Я наемница, и этим товаром со мной расплатились за работу. Процедила я, демонстративно заправив волосы за уши. Но мои метки на господина Мизерса должного впечатление не произвели. Он пожал плечами и протянул. Ну, раз нет сертификата, то 170 и не и больше. Совести у тебя нет, жадюга Двести 250 давай, возмутилась Румяна и пригладила свои ухоженные усищи. У хозяина скупки таких не было. Возможно, он из-за этого обиделся. Оперся на прилавок, нагнулся, словно готовящийся к прыжку кот, и вкрадчиво прошипел. «А покажите-ка мне свои документики. Мутные вы, девицы!» Вот тут ручонка в затряслась. Он явно ничего не знал ни о каких документах и сейчас растерялся. Но заминка оказалась практически незаметной, потому что румяна отреагировала молниеносно. «Что ты себе позволяешь, наглый хомяк?» «Какое право имеешь требовать документы, не видишь? Госпожа из тайной ложи животворящих магов!» Грозно прорычала гномка, подлетев к прилавку, словно выпущенное из пушки ядро, маленькое, кругленькое и очень суровое. «Да», — пропищал васятка — «мама из тайной ложи!» «Почему, господин Мизерс, хомяк? Что за тайная ложа? О которой все сразу должны догадываться. И как выглядят местные документы, я подумать не успела, потому что над входной дверью зазвенел колокольчик». Одним стремительным движением руки хозяин сгреб все наши товары под прилавок и вытянулся, расплываясь в счастливой улыбке. «Господин Тарит Торгул, какая честь! Что привело главу службы безопасности в мою скромную законопослушную ловчонку?» — пропел Мизерс. Васятка сжался в комок, и я прижала его к себе обеими руками. Обернулась и встретилась взглядом с очень интересным во всех смыслах мужчиной. Русые волосы, светлые глаза — Высокий, статный, с луковой полуулыбкой. Он вообще никак не ассоциировался с образом главы службы правопорядка. Его стильный костюм глубокого фиолетового цвета из блестящей ткани не был похож на униформу. Я бы сочла мужчину светским повесой, плейбоем, кинозвездой, но только не полицейским чиновником, хотя, может быть, он так вырядился для маскировки. И знаков у него на висках никаких нет. Добрый вечер, господин Мизерс. Обслуживайте посетителей, и я задам вам пару вопросов дружелюбно поздоровался Тарит Аргул, но его цепкий взгляд прошелся по нашей разношерстной компании. Мне стало ясно, как подозрительно мы с восяткой выглядим. Молодая женщина в добротной и на мирной одежде с признаками магической одаренности на лице взяла в заложники бедно одетого мальчугана. Но все, мне конец, и часа в новом мире не продержалась. От паники мои мысли заметались в поиске способа спастись между внезапно напасть на должностное лицо при помощи репеллента и сбежать, и захватить заложники господина Мизерса и потребовать нас выпустить и потом бежать. К сожалению, ни одной здравой мысли так и не мелькнуло. Однако высшие силы, видимо, решили, что я в этом мире для чего-то еще нужна, и снова помогли. А они уже уходят. Вот, приобрел у них чудесные серьги. Мизерс радостно потряс, вытащенными из кармана весельками и кинул на прилавок стопку сиреневых банкнот. «Вам, случайно, не надо, господин Таргул? Я проверил документы, изделия чистые. А только полюбуйтесь, какие в них рубины!» Мне было вообще без разницы, по какой причине лавочник соврал. Я взяла деньги и сунула их в карман, не считая, сколько дал, столько дал, лишь бы ноги унести. От волнения во рту пересохло, а в ушах зазвенело. «Нет, господин Мизерс, я не за покупками к вам пришел. с улыбку улыбкой ответил Торгул, «продолжая изучать меня внимательным взглядом». «Всего хорошего, господин Мизерс, и вам, господин», — пробормотала я. Взяла Васятку за руку, румяну за плечо и потянула на выход. Мне показалось, что этот торгул слышал, как колотилось мое сердце, когда проходило мимо него, потому что он удивленно вскинул брови, однако препятствовать не стал, и вскоре мы оказались на улице. Я вдохнула вечерний воздух полной грудью. Но радоваться спасению было рано. «Госпожа Арина, а чего ты не посчитала фиолетней?» а если там меньше двухсот пятидесяти давай вернемся при высоком лорде хомяк не решится нас обмануть Сергей еще какие то выдумал заворчала уже потише а у тебя и дырок то в ушах нет. не я же такие дурацкие побрякушки носила румяна и попыталась вернуться в скупку я сжала ее плечо крепче румяна солнце идем отсюда скорее я тебе позже все объясню взмолилась мы не преступники и не сделали ничего плохого но лучше с представителями власти пока не общаться Вы хорошая и добрая, госпожа Арина, но очень странная, ответила Румяна, и упираться не стала. Но далеко нам идти не удалось. Милые дамы и юноша, не уделите ли мне минуточку вашего времени? Раздался за спиной голос начальника службы безопасности, и передо мной встал вопрос, есть ли смысл бежать? Мам, протянул Васятка испуганно, ничего не бойся, прошептала я, говорить сама буду. Подбодривающая сжала ладонь мальчика. И, развернувшись к Тарью Таргулу, посмотрела на него прямо. Без улыбки и страха, только с легким вопросом во взгляде. Надеялась, во всяком случае, что именно так я и выглядела. Старалась изо всех сил. За несколько секунд, пока Таргул к нам подходил, у меня родился план. Я решила сказать, что нас обокрал Возница, тот самый, который обманул Румяну. Так мы и лишились документов и нормальной одежды для моего малолетнего сына. А почему его нормальная одежда не на нем? Так все просто. ребенок маленький, и хорошие вещи в дорогу на него лучше не надевать. Остальное придумаю на ходу пьесы. Очень надеялась, что сумею Таргула заговорить, и он забудет поинтересоваться нашей родословной и местом жительства. Приготовилась и... Меня зовут Тарий Таргул. Вы слышали, но я решил представиться лично. Простите, мне показалось, что вы попали в затруднительное положение, раз продаете фамильные драгоценности. Могу я вам помочь? От удивления я подавилась воздухом и кашлянула. «А меня зовут Арина. Это мой сын Василевс и помощница Румяна. Она приехала поступать в столицу на курсы секирщиков, а мы ее решили сопроводить и заодно посмотреть достопримечательности. Благодарим вас от души. Но все наши проблемы уже позади, господин Таргул», ответила я слегка севшим голосом. Васятка, кажется, в это время не дышал». Зато Румяна стояла гордо, расправив плечи. «Только сегодня прибыли? Буквально час назад». — кивнула я. — В таком случае позвольте порекомендовать вам гостиницу в лапах дракона. Там прекрасное соотношение цены и качества обслуживания и полная безопасность. — Название-то какое? У них и драконы тут водятся. — Благодарю вас. Мы обязательно воспользуемся вашей рекомендацией. С улыбкой ответила я, намереваясь обходить любимую гостиницу-безопасника десятой дорогой. Но это оказалось не так просто. Я вас провожу. — внезапно проявил он заботу. — Это недалеко. Заодно распоряжусь, чтобы вам сделали приличную скидку. Сказал Тари Торгул многозначительно. И у меня не осталось сомнений, что мы под колпаком. Отказываться было бы глупо и подозрительно, поэтому я изобразила восторг. Даже со скидкой? Замечательно. Уж и не знаю, как вас благодарить. Торгул на секунду растянул губу в улыбке, махнул рукой, показывая направление, и завел непринужденную беседу, в каждом слове которой мог таиться подвох. «Получается, все вы в столице впервые?» — спросил Тарий. «Получается так», — подтвердила я. «А что хотели бы посмотреть, помимо гномья-арены?» «У нас большая культурная программа», — с трудом сдерживая раздражение сообщила я. «В зоопарк сходим», — решил поддержать меня Васятка. «И на выставку достижений народного хозяйства», — последовало его примеру Румяна. «В общем, мы еще не решили, устали с дороги», — попыталась я свернуть допрос. У меня складывалось впечатление, что нас взяли под странный арест, не под домашний и не тюремный, а словно просто решили контролировать каждый шаг. Конечно же, я совсем не знала законов владычества. Возможно, не имея на руках четких доказательств вины, даже глава службы безопасности не имеет права что-то кому-то предъявлять. Однако он ведь сейчас давал понять, что посчитал нас подозрительными. Или мне это только показалось, а Таргул просто решил помочь растерянным туристам. «Тогда рекомендую вам заказать после ужина травяной сбор «Безмятежный сон». Он поварам лап особенно хорошо удаётся». Развучало как угроза. И вообще, этот франт рекламировал гостиницу так, будто она принадлежала ему, а от нашего заселения зависело его благосостояние. И хорошо бы, если так, но надеяться на это не приходилось. Мне оставалось только скрипеть зубами, улыбаться и благодарить. Тарий торгул не соврал. Заведение в лапах дракона оказалось в пяти минутах ходьбы от скупки. Красивое пятиэтажное здание с увитыми зеленью, балкончиками и острой крышей. Вывеска горела неоновыми, скорее магическими огнями. Каменная лестница поражала блеском, а у дверей стояли швейцары в ливреях. Гостиница была похожа на дворец в миниатюре. На миг мне стало страшно, что нам даже со скидкой не хватит денег, чтобы здесь поселиться и тогда безопасник арестует нас за то, что посмели явиться в столицу с пустыми карманами». Но ничего подобного не произошло. Швейцары почтительно поклонились и распахнули двери. Мы вошли в мраморный холл, и Тарий Таргул передал нас в руки услужливому администратору. «Трифон, засели в мой фонд по льготному тарифу». Распорядился глава службы безопасности и любезно с нами попрощавшись, удалился, не оглядываясь. «Я поверить не могла, что на этом все и смотрела торгулу вслед, пока он не скрылся с глаз. Ладно, вроде пронесло, но предстояло еще объясниться с румяной.